Эледа стремительно шла по коридору, и каблуки дорогих туфель выстукивали злобную дробь. Телохранители шагали следом, держась на некотором отдалении. Батч про себя гадал, чем обернется обычно немногословному напарнику внезапное словесное недержание. Оно же понятно, что обернется. Эледа мстительно и обид не прощает. Предшественник Батчу так и сказал, передавая осточертевший полномочия, мол, «Терпение тебе, мужик, и нервов, как стальные канаты!» Уж на что-на что, на нервы батч никогда не жаловался. Ну, подумаешь, соплюха избалованная. Поорет и перестанет. Ему-то не пофиг ли? А деньги платят хорошие. За такие пусть хоть как орёт Винсент уже с ней, с самодуркой, тяжко. Он ведь рейдером был. Привык, что люди слушают и уважают. А тут хрень какая-то, полтора метра в прыжке. Щелбан, выпиши голова твалец. Но Конора к тому же ядовитая как кобра. Если ни разу не ужалить, считай день на смарку. Бачу-то плевать. За 30 лет его как только из души в душу не склоняли, не материли. А Винс «Видимо, тяжело привыкает, что надо не приказы старшего по званию выполнять, а придурь гламурной миллионерши. Не от хорошей жизни он сюда пошел, конечно. Батч даже подозревал, что от совсем нехорошей, но...» В этот миг Эледа круто развернулась в направлении ученического бокса. «Батч, стоишь здесь», – отчеканила она, ткнув пальцем слева от двери. «Молчишь и никого не пускаешь». «А ты...» – девушка повернулась ко второму телохранителю. «Идешь со мной!» Фейн и слова не успел сказать, а дверь уже хлопнула. Похожая Леда устремилась в единственное место, где не висели камеры наблюдения – в уборную. И, видать, пребывала в нешуточной ярости, если даже не посмотрела, что уборная была мужской. «Вон отсюда!» – сказала агент Ховерс опешившему парню, который до ее появления неторопливо брился, глядя в зеркало юноша поспешно подхватил станок, полотенце и, как был с половиной лица, измазанный в пене, боком протиснулся между нежданными посетителями. Едва воспитанник интерната вышел, Эледа круто развернулась к своему спутнику и зашипела. «Ты чего это такое творишь, Винс? Что за эскапада Тебе в Рейдах все мозги отбили? Оба полушария? Или ты их периодически отключаешь, переходя в автономный режим работы? А? Что молчишь?» «Ты не забылся ли, мистер Хейли? Откуда тебя вытащили, помнишь?» Винсент продолжал безмолвствовать, и его равнодушие окончательно взбесило Эледу. «Ты, образина чертова, последнее время совсем берегов не видишь. Решил меня лицом по асфальту повозить? Сперва вызверил этого лэнгли когда он только приехал. Я не знала, как выгуртиться, а теперь, значит, мой адрес выпад. Никак адаптироваться к жизни в цивилизации не можешь». «Все черные сектора по углам мерещатся? Или хочешь мне карьеру сломать, дурака, кусок? Он, значит, для себя тыловая крыса, а я балованная сучка. Так я напомню, кто тебе платит деньги и за что». Она дернула его за галстук, вынуждая наклониться, чтобы смотреть глаза в глаза. «Тебе, урод, платит моя семья. И неплохо платит. Причем платит за то, чтобы ты меня, балованную сучку, оберегал». «Оберегал, Винс, а не пытался подгарить, когда тебе что-то против шерсти». «Решил, все с сойдет за профессионализм?» «Тут ты ошибся». «Очень-очень ошибся, Винсент. Я читала твое дело». «Если хочешь знать, я была против того, чтобы тебя нанимали. Человек с нестабильной психикой не может быть надежен ни в каком деле». «Но я подумала, черт совсем, в конце концов, ты всего лишь тень, которая маячит у меня за спиной». Однако ты, видимо, решил, будто тебе позволено что-то там фякать. Тут тебе не рейт, Винс. И приказы здесь отдаю я. Поэтому или ты, как всякий пес, научишься понимать команду к ноге, или окажешься на улице. <связь> ага, конечно. Папу сперва убеди только. Леда сделала глубокий вдох, а потом медленный выдох. Лицо у нее от гнева было белым, как мел, а голубые глаза потемнели. Агент Ховерс отвернулась к зеркалу, мягко поправила белокурые волосы, посмотрела в отражение на Винсента и сказала «холодно, но совершенно спокойно». «Пошел вон».